Глава 33. Отец не приехал через две недели. Он позвонил. Сообщил, что сейчас с мамой. Лиза опять боялась поверить. Вроде бы все хорошо. С мамой все хорошо. Долго они с отцом не говорили, она даже не успела расспросить его толком. Но надежда... Она закрывала лицо руками и качала головой, погружаясь в себя и пряча улыбку. «Все хорошо. Господи, пусть это будет правдой. Пожалуйста, пусть». А в их смарком жизни ничего не изменилось. Прошло два дня таких натянутых, ни о чемных отношений. Она снова стала замечать, что он злится и как будто рычит изнутри, но ничего не могла с собой поделать. И неизвестно, во что бы это все вылилось, если бы на третье утро не появился Андрей. Марка не была дома, он с утра уехал в офис, а Лиза возилась с цветами. Ей это доставляло удовольствие и помогало как-то отвлечься и расслабиться. В лосинках и короткой эластичной маечке орудовала пульверизатором, аккуратно опрыскивая фикус. «Эй!» Тихо позвали ее. Резко обернулась. «Андрей!» Стоял за спиной и, видимо, уже давно наблюдал за ней. «Ты?» «Привет!» Она правда была рада его видеть. Мужчина огляделся, не скрывая удивления, и вскинул бровь. «Тут стало как-то поживее. Не верю своим глазам. Марк сделал шаг в сторону экологии и прогресса?» Ему было смешно. Но да, теперь цветов в доме было полно. «Есть будешь?» Тот прокашлялся и честно сказал. «Да». Потом они сидели на кухне, разговаривали. Андрей рассказывал о том, как провожали Сашку, о своих делах, о планах на ближайшее будущее. Лиза слушала, иногда смеялась. Как же ей, оказывается, не хватало обычного живого общения без необходимости прятать свои эмоции и мысли. Стоило подумать об этом. Страшный, выедавший, ее изнутри секрет тут же всплыл. «Лиза, ты меня слушаешь?» Мягко переспросил Андрей. Оказывается, уже в третий раз. Лиза смешалась. «Прости, да, слушаю, конечно». Он нахмурился, пропуская сквозь пальцы блестящие русые волосы. И вдруг выдал. «Что с тобой? Что у вас опять творится?» «Ничего». «Ну как же ничего? Я же вижу». Мужчина придвинулся ближе. «Что происходит, Лиза?» «Что? Ей просто не невмоготу нести этот крест одной. Она взглянула на Андрея и вдруг решилась. «Знаешь, у Марка, возможно, будет ребенок». Секунду он смотрел на нее. Выражение лица менялось. Потом проговорил. «Ну, поздравляю! Вы молодцы!» «Нет!» — остановила его Лиза. «Это не мы молодцы!» Андрей снова задумался. Теперь уже взгляд его стал тяжелым. «Подожди, давай по порядку!» «Ну да, такое надо по порядку и желательно дозировано. Поэтому она заварила еще кофе и обстоятельно рассказала Андрею то, что узнала от Ларисы Серовой. Он молча слушал и хмурился. Наконец сказал. «Ты же не веришь, что Марк мог отказаться от своего ребенка?» «Нет, что ты, в это я не верю ни в коем случае». «Тогда что?» «Понимаешь...» Она потерла лоб и страдальчески наморщилась. Он мог не знать. Андрей отвернулся и хмыкнул, постукивая по столу пальцами. «Не знать?» — повисла пауза. «Не могу сказать. Все может быть», — начал Андрей. «Просто я достаточно хорошо знаю его бывшую подругу. И какие отношения там были. Поверь, вряд ли она стала бы молчать, тем более о таком». Он вскинул на Лизу взгляд. «Извини, тебе, может быть, неприятно, что мы о ней говорим?» «Нет, все нормально». «Не хотела, но, черт возьми, у нее все-таки вырвалось». «У нас же брак фиктивный». «У него челюсть отвисла». Лиза отвернулась, потирая рукой шею. Выболтала. «Это... этот...» Он долго не мог выговорить. «Прости, я не должна была». Лиза подскочила и уже хотела уйти, но он преградил ей дорогу. «Нет, подожди. Давай рассказывай». «А что рассказывать, Андрей? Все просто. Марк не хотел жениться, на него надавили». «Кто? Зачем?» Неприятно было об этом говорить, но она рассказала и про ультиматум, и про лозинки. И про случай на свадьбе. И даже про то, что Ирина звонила Марку на следующее утро. Самой себя было стыдно, как будто жаловалась или ябедничала. Андрей слушал молча и все больше хмурился и мрачнел. Но вот, выложила все, что ее мучило, опустел мешок слов. И теперь Лиза чувствовала себя больной и опустошенной. А он вдруг шагнул к ней и обнял. По-братски. Прислонил ее голову к плечу и стал гладить, успокаивая. Перестань! Я поговорю с ним. Ей хотелось сказать, чтобы не вмешивался, но это была уже не ее тайна. И потом тепло, дружеская поддержка, благодарность за то, что он ее выслушал. Лиза просто прикрыла глаза и затихла. «Что здесь происходит?» Это был самый настоящий рык. Марк смотрел из подлобья, и в его глазах велись гневные вихри. Напряженные плечи, весь как перед прыжком, сжатые кулаки. Андрей выпустил ее из объятий и мотнул головой. Мол, иди. И она выскользнула мимо Марка из кухни кожи, ощущая, что он просто кипит изнутри. Он торопился домой. Сегодня пораньше, потому что Лиза в последние два дня беспокоила его все больше. И это интуитивное чувство, что она что-то скрывает. «Вот что, блядь. Марк шагнул к брату. «Что происходит, брат? Скажи!» Говорил спокойно, сдерживал гнев. Андрей повел себя странно. Подошел к нему вплотную, словно терпение испытывал. Прищурился ему в лицо и выдал. «В курсе, что твоя Ирина беременна?» «Что?» Не понял Марк. «Какого ты мне это говоришь? Какое имеет отношение...» и только потом въехал. «Этого не может быть!» «Да что ты! Уверен, что не от тебя?» Марк ушел в себя, мгновенно проматывая все. «Не может!» «Да?» Без жалости продолжал Андрей. «Ты хоть понимаешь, что девчонку травят?» «Ушат холодной воды!» Сразу стало понятно, и откуда ноги растут, и почему между ними стена выросла. «Какого...» И она ничего не сказала мне. А какого она должна была говорить с тобой об этом? Он застыл каменее. Границы. Границы, блядь. Он сам их выстроил. Но он же считал, что у них давно уже другие отношения. Они же... Блядь. Как досадно стало. Аж зубы заныли. А еще на память вдруг пришло, что на утро после свадьбы Ирина действительно звонила и хотела поговорить. Марк был уверен, что они с Ириной все уже закончили. Отступные он ей выплатил и не собирался потакать бабским капризом. «Так о чем она хотела поговорить?» Угрожала. Он прищурился. «Ты еще об этом пожалеешь». «Она еще что-то говорила». Марк не стал дослушивать тогда, отбился. Дикая злоба разлилась в груди. «Мстит, сука! Ему было известно, что они с Ларисой Серовой подружки. Обе мстят, суки!» «От меня нет!» — упрямо повторил он. «А неприятно как! Его прямо выкручивало! Как в мексиканском сериале, блять!» Андрей еще добавил. «Ты!» — он ткнул в него пальцем. «Ни в чем не можешь быть уверен, понимаешь? И ты виноват в том, что это дерьмо всплыло!» Последние слова Андрей уже орал. Растрепанная русая грива вокруг лица. Теперь уже он был похож на разъяренного льва. И он был прав. Марк смешался. Младший братка был прав. «Я разберусь», — проговорил он. Андрей промолчал. А Марк стремительно вышел, понимая, что тот, возможно, знает гораздо больше, чем говорит. И еще многое другое. «Боже, как это было неприятно! Как неприятно! Да отвращение! Да тошноты!» «И он сам, как идиот, всю эту ситуацию создал! Черт бы его побрал! Что говорить потом Лизе? Он ее оставил там одну! А что вообще тут можно говорить?» Марк понимал, что вляпался по-крупному. И ревность, проклятая ревность, грызла его изнутри. Брат ушел. Андрей остался в кухне один. Взрыв эмоций, а потом какое-то опустошение. И вроде все правильно сделал, а тошно. Потому что он ведь это еще в первый день заметил. Как она смотрит на Марка. Как он смотрит на нее. Как зверь голодный. Придурок. Слов цензурных нет. Фиктивный брак. Дурень старый. Нет, это была неправда. Марк сильный мужик. Зрелый. Андрей просто привык так его называть, потому что Марк был старше и умнее. Потому что Марк его и Сашку вырастил. Марк большой брат. Он всегда решал. Но в этом деле... «На кой он, спрашивается, огороды городил идиот? Отравил девчонки всю душу, чтобы со своей Иркой встречаться дальше без помех? Или еще с кем-то из его шлюх? Ну ему это надо было!» У Андрея не было слов. И такая досада в душе разливалась. Его бы кто женил на Лизе насильно, да он бы... он бы все равно никогда не встал на пути у брата. Но осознавать, что ему в любом случае ничего, кроме дружбы, не светило, было горько. Хотя встрется они при других обстоятельствах, довольно. Мужчина провел обеими руками по волосам, приглаживая растрепанную шевелюру, и пошел искать ее. В большой просторной квартире Марка было много уголков, где можно спрятаться. Нашел он ее не сразу, весь дом облазить пришлось. Сидела в гамаке на террасе, а там ветер и холодно. На руках мурашки, синяя, волосы всклокоченные, красный нос. Плакала? Нет, глаза вроде были сухие. «Вот ты где!» — проговорил, озвучивая очевидное. «Ага, потухшая, выжатая. Прибью, Марка!» — подумал он. А вслух сказал, протягивая ей руку. Простудишься, пошли в дом. Не хочу. Слабо проговорила она. Устала, душит. Андрей обернулся назад, взглянуть на Маркову квартиру. Поморщился. Лиза, тут холодно. Она перевела на него взгляд. Ничего. А ей было не вмоготу Бывает же так, что все, закончились силы терпеть. Она честно пыталась. Свыкнуться. «Отнестись как к работе. И Марк. Да, он нравился ей. Очень. Не просто очень, а очень. Она как дура в него влюбилась. Но что она ему? Вот сейчас. Он ведь не пришел к ней. Он пошел к той женщине. К другой. Наверное, это правильно. Так и должно быть. И пока сидела здесь, Лиза даже придумала выход». Как все соблюсти, чтобы и овцы целы, и волки сыты? Но перед тем, как это сделать, ей хоть немного надо было побыть одной. Вырваться отсюда, из этой шикарной, благоустроенной тюрьмы. Прийти в себя, воздуха глотнуть. Потому, когда Андрей пришел за ней звать в дом, попросила. «Вызовешь мне такси?» Самой лень было шевелиться, за телефоном идти. «Зачем?» — спросил он. «Хочу на дачу поехать». Он долго смотрел на нее, потом проговорил. «Я сам тебя отвезу».